Глава 14. Шел третий день пути, и я уже начинала не то, чтобы жалеть, что ввязалась в эту авантюру, но поныть хотелось. Я никогда столько не ездила на лошади, и, несмотря на специальные настойки, которыми меня снабдили друзья, чувствовала себя совершенно разбитой. В первый день мы покинули пределы дворца и спустя несколько часов дошли до первого крупного портала, который перенес нас на окраину сердца империи, области, окружающей Эгер. Дальше начался бесконечный, как мне казалось, переезд к западному княжеству Белых скал, первой точки нашего пути. Переезд, привал, ночь, переезд. Походная еда, сон на земле, «Никаких тебе удобств или хотя бы возможности и времени принять ванну». Хорн предупреждал, что комфортные условия нас ждут только во дворцах и поместьях, к которым мы направлялись с дипломатической миссией, а также на редких постоялых дворах. Остальное же время это будет похоже на обычный военный поход со всеми его удобствами. Вот это точно было похоже на средневековье, но тому была причина». Создавать длинные порталы могли только очень сильные маги. Многими же стационарными невозможно было воспользоваться больше, чем одному-двум человеком. А отряду из 28 человек, 29 в этот раз, не знаю уж, что наплел Хорн. Даже если использовать все магические силы и артефакты, было сложно перемещаться на большие расстояния. При этом разделять отряд считалось опасным. Как и появляться всем скопом в соседних государствах, это могли воспринять как агрессию. Может, в Таларии и придумали бы что-то, но ведь существовали еще и традиции. Давно, когда порталы были нестабильны и мало кто обладал портальной магией, такие миссии всегда перемещались именно верхом. Арий говорил мне еще во дворце, что его и сейчас вполне устраивала такая ситуация, ведь по пути можно было также решить ряд мелких проблем, да и заметить то, что не замечаешь, читая отчеты. Поэтому каждый раз он шел разными дорогами. Наш путь лежал в два материковых княжества, затем к гномам и в островное государство Сатарис. Далее мы возвращались водным путем в Такай. Город, где заседал Совет Императоров. Именно там находился межмировой портал. По-другому попасть в другие миры было нельзя. Меня все больше бесил шлем и немытое потное тело, но я терпела. Знала же, ради чего я иду на это. Я уговаривала себя потерпеть. Все конные переходы рассчитаны от двух до восьми дней пути. В конце каждого нас ждала длительная остановка. Балы и приемы, на которых личная гвардия и сотрудники теневого ведомства были почетными гостями. В нашей миссии были только юноши и мужчины из благородных семей, но мне еще не довелось познакомиться с ними или поведать в ответ на вопросы свою легенду или причину татуировок. Время привала было слишком коротким, а вечером я вырубалась, стоило только съесть свой ужин. Хорн сделал хотя бы так, чтобы ко мне не лезли с ночными дежурствами. Пейзажи были достаточно однообразные. Луга, деревни, леса на горизонте. Все эти дни главным моим развлечением было наблюдение за Арием. Я любовалась, как он, прямо держа спину, горделиво скачет впереди, постоянно думая о чем-то. Надеюсь, обоставленной и несчастной мне. Как быстро и спокойно отдает приказы, выбирает места для ночлега, внимательно читает документы вечером с помощью магического светильника. К нам действительно время от времени выбегали старосты деревень, и Арий, невзирая на свое происхождение, спешивался, выслушивал каждого и отдавал распоряжения, которые тщательно записывал Хорн, а затем отправлял магической почтой в ведомство. Мне было любопытно, что за вопросы решал мой жених, но я на всякий случай старалась к нему не приближаться. Жених. Сердце по-идиотски замирало каждый раз, когда я так думала. Очередной привал на ночь. Я со стоном слезла с коня и привалилась к дереву. Все-таки парни были правы в опасениях, что я еще слаба. Так и нашел меня Хорн в скрюченной позе. Он быстро кивнул в сторону леса и пошел туда, не оглядываясь. Я потащилась за ним через какое-то время. Что-то случилось? Нет, но у меня письмо от Ария. — Письмо? — Ну да, я должен отправить его вам. Напишите ответ, а я передам правящему, скажем так, э, завтра вечером. Как раз за это время оно могло быть доставлено вам, и получен ответ. — Отлично. Как вы себя чувствуете? — Паршиво. Я никогда столько не скакала на лошади. Но пока держусь. Я помню наш маршрут. Послезавтра мы вступим на территорию княжества и ночевать уже будем в замке. Жду не дождусь. «Никто не беспокоит?» «Нет, только грязь. Я боюсь привлекать внимание и использовать заклинание очищения, а души здесь как-то не предусмотрено». Хорн задумался. «Здесь есть неподалеку речка. Правящий уже сходил туда. Хотите, отведу вас? Мы отойдем в совсем закрытое место, и даже если кто из воинов захочет искупаться, вас не заметит. А я посторожу». «О, да!» Какое же это было наслаждение! Я мылась в ледяной воде, попутно водя руками по телу, исцеляя забитые мышцы и ноющие бока. Тщательно промыла голову, сменила белье и одежду, со стиркой разберусь позже в замке, и глотнула тонизирующего зелья. Жизнь налаживалась. Там же я прочитала письмо. «Анна, надеюсь, ты никуда не влезла, и все с тобой в порядке». Хорошо себя чувствуешь? Мы приближаемся к первому княжеству. И я скучаю. Я рассмеялась. Кажется, это первое его личное письмо в жизни. Вытащила из сумки необходимые письменные принадлежности и задумалась. Как бы не соврать ни в одном слове. Арий, я тоже очень скучаю. У меня все чудесно. Я много гуляю и мечтаю о том времени, когда мы будем вместе. Силы практически полностью восстановились. Будь осторожен. Целую. С сомнением посмотрела на письмо. Похоже, у меня тоже не все в порядке с эпистолярным жанром. Может, стоило написать подробности? Как шумит река, как темнеет небо, как поют птицы и от костра уже пахнет чем-то вкусным. Я хихикнула, сложила бумагу и вернулась к хорну. Княжество Белых Скал находилось на самой западной окраине материка Артанос и граничило с одной стороны с таларией, а с другой — с горным хребтом, обрывающимся прямо в холодное море. Цвет гор из-за ледников и особенностей породы был белоснежным. Там жили, по слухам, удивительные животные — снежные пантеры, грозные хищники и в то же время защитники обжитых долин. Согласно легенде, они защищали материк от наступления ледников, то есть обладали магией. Людей не ели, только если тени залезали в их дом и показывались редко, потому и были не слишком изучены. Насчет защиты я не была так уверена, легенды были довольно путанными, но образ дикого зверя мне понравился. Княжеством, достаточно малонаселенным, управлял человеческий князь. В основном там и жили люди. Но в горах в большом количестве обитали гномы. Они также подчинялись князю и в то же время имели собственные общины, несколько обособленные как в управлении, так и в контактах. Гномы занимались добычей руды, металлов и драгоценных камней, там были довольно богатые жилы, и слыли замечательными ювелирами и артефакторами. С княжеством у Таларии были весьма добрые отношения. Его основал когда-то выходец из императорской семьи, да и сейчас порой принцесс отдавали замуж за сыновей князя. Я с любопытством рассматривала территорию, на которую мы въехали. Вопреки моему представлению, здесь не было холодно. Напротив, цветущая долина, полная симпатичных деревень, с каменными домами и жителей в ярких нарядах. Только где-то далеко на горизонте белел горный хребет. На постоялом дворе, где мы разместились на ночь, с небольшим комфортом, все вместе, но хотя бы на тюфиках, а не на голой земле, было не протолкнуться от любопытных. В княжество миссия не заглядывала уже десять лет. Конечно, никто с ними связи не терял, и сам князь и его семья бывали при дворе, да и посол белых скал жил там постоянно. Но совсем другое дело, когда правящий приезжает сам и останавливается на несколько дней во дворце. Местным жителям, которые дальше собственного государства носа не казали, было бесплатное развлечение. Так что я терпела, что даже меня рассматривают как диковинную зверушку, пока я ела сытную похлебку из незнакомого мне мяса. Арий Хорн и глава стражи, крепкий мужчина с рыжеватыми волосами до плеч, а то и терсартер, сидели за отдельным столом. Мы же разместились по отдель я посматривала на Ария. Он выглядел чем-то недовольным. Единственный раз его лицо разгладилось, когда Хорн передал ему письмо. Я узнала бумагу, и на душе у меня потеплело, когда я увидела, что он улыбнулся и, аккуратно сложив ее несколько раз, засунул в карман своего камзола. Видимо, не я одна наблюдала за начальством. «Хоть что-то порадовало правящего», — пробурчал мужчина рядом со мной, чье имя я пока не запомнила, а то он гневается на каждую провинность. «А разве это не его обычное состояние?» — поинтересовалась я невинно. «Но нет, он всегда был сдержан, а тут смотрит недовольным взглядом и рычит, что не по его. Ох, а вдруг я ему испортила характер, но мои мысли прервал другой стражник». Говорят, он не хотел уезжать от невесты. Может, потому и недоволен? Хм, и кто говорит? Я снова посмотрела на Ария и улыбнулась. Интересно, поднимется у него настроение, когда он меня обнаружит, или он окончательно сорвется? В княжеский замок мы приехали на следующий вечер. Нас торжественно встречали, но было уже слишком поздно для ужинов или приемов. Хорн отозвал меня в сторону и быстро зашептал. «Сегодня. Самый подходящий случай. Я получил письмо. Мама сделала все, как мы договаривались, написала, что я просил, и лжи правящие не почувствуют. Мы довольно далеко, но порталы есть, уеду быстро. Да и я сегодня уже не понадоблюсь, а это значит, что он все узнает только утром. Да». Сердце застучало, как сумасшедшее. Я закусила губу и чуть не рассмеялась. Взрослая ведь женщина, а как будто собралась ночью мазать соседний отряд зубной пастой. Впрочем, всю эту историю иначе как ребяческой выходкой не назовешь. Я кивнула и пожелала Хорну удачи. Да и мне она не повредит. Ари с недоумением смотрел на своего обычно спокойного секретаря. Хорн бурно жестикулировал. «Ужасные новости из дома». Моя матушка написала, что сильно заболела и совсем плоха. Конечно, с ней лучшие лекари, но я так и не поняла из письма что с ней и насколько велики ее шансы. Матушке уже много лет, маг она совсем слабый, значит, все может случиться в любой момент. Ах, и отец уехал, а мои сестры совсем юные и не обладают ни силой, ни умом, чтобы справиться с этой ситуацией. Мы можем взять под контроль это все, императорские лекари и маги... «Вы просто не знаете мою маму. Считайте это причудой, но она не пустит даже на порог чужаков, даже если они придут от самого императора. Матушка просит... Нет, требует меня к себе. Она никогда не просила ни о чем, и я просто обязан выполнить свой долг. Но я также связан долгом и с вами, и теперь просто не знаю, что же мне делать. Послушай, я же не могу остаться без секретаря. А ни в коем случае...» но у меня есть отличный кандидат. Среди наших сопровождающих есть мальчишка. Он работал секретарем у старшего лорда одной из провинций. Я получил замечательные рекомендации от своего друга, потому и включил его в экспедицию, мало ли. Помимо всех знаний, он также знаком с этикетом, знает наш маршрут, как и все участники, и даже если где и будет забываться, то это быстро исправится. Да и как только маме станет легче, если захотите, я смогу вернуться». Я даже не знаю, взять незнакомого парня. Поверьте мне, я ему доверяю как себе, даже больше. Да и вам не соврешь. Ари задумался. Что-то во всей этой истории его не устраивало. Была какая-то странность, но он не мог понять, что. Он не чувствовал ни капли лжи, значит, будет весьма недальновиден, если задержит своего секретаря действительно впервые за девять лет отпросившегося куда-либо. Хорошо, Хорн, введи мальчишку в курс дела и поезжай. Думаю, ничего ужасного не произойдет. Спасибо, правящий. Как его зовут хоть? Анартер Кали. Хм, не слышал никогда такого имени. Он тоже маг? Да, слабая смертельная магия. Что же, сегодня уже не приводи, но завтра, чтобы он был в выделенном мне кабинете сразу после завтрака. В десять.